В Геолдане хвала свету. За его пределы война не вышла. Или же это последнее, о чем узнал мастер Фейн. «Про битвы мне интересно», — произнес Мэт, А Перрин добавил, что он про них сказал. «Для меня битвы интереса не представляют, Мэтрим», — сказал Тэм. «Но я уверен, что попозже он с радостью все про них вам выложит. Главное, вам не следует тревожиться о них здесь», — как решил совет.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 И на праздник времени хватит. А сейчас у тебя есть пять минут, потом встречаемся в конюшне. — Ты пойдешь со мной и рандом в дозорное? — спросил Мэт у Перрина, когда Тэм ушел. — Готов поспорить, ничего подобного раньше в Дворечи не случалось. — Что ж, если мы доберемся до Тарана, нам, может, удастся увидеть даже солдаты и кто знает, что еще. — Даже лудильщиков? — Думаю, пойду с вами, — медленно сказал Перрин. если я не буду нужен мастеру Лухуну, вот так. «В — В Геолдане война, — перебил его рант. С трудом он понизил голос. — Война в Геолдане. Айзеседай свет знает где. И ни первого, ни второго здесь нет. Зато есть человек в черном плаще, или вы о нем уже забыли? Два его друга смущенно приглянулись. — Извини, Рант, — пробормотал Мэт. но не так уж часто выпадает случай сделать что-то поинтереснее, чем подоить коров моего па. Он выпрямился под удивленными взглядами. — Да, я их даю, и к тому же каждый день. — Черный всадник, — напомнил друзьям Ранд. Что, если он кому-то наделает бед? — Может, он беженец, спасающийся от войны? — с сомнением сказал Перрин.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 По обе стороны от прохода располагались стойла, устланные соломой. Свет, проникающий из открытых двойных дверей на обоих концах конюшни, не мог рассеять царящий тут сумрак. В восьми стойлах хрупали отцом лошади торговца, в шести других переступали копытами тяжеловозы тхураны мастера Алвира, которых он обычно сдавал в наем, когда фермерам нужно было вывести груз, что оказывался не под силу их лошадя. Из остальных стойл заняты были всего лишь три. Ранды прикинул в уме, что без труда мог бы определить, кому какое животное принадлежит. Высокий, широкогрудый черный жеребец, который яростно встряхивал головой и прядал ушами, наверняка конь Лана. Холеная белая кобыла с выгнутой шеей, которая переступал ногами, с той же грацией, как и танцующая девушка, пусть даже и в стойле,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 Мэр пугается любого недоумка, толкующего об Айз-Седай и лжедраконе здесь, в двуречии. У каждого человека свои странности, Рант. Даже у лучших из людей. Возьми Харла Лухана. Мастер Лухан сильный и храбрый мужчина, но он смотреть не может на то, как забивают скот. Становится бледный, как полотно. А какое это имеет отношение хоть к чему-то?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 Они бы поворчали, но у них нет лишнего времени. Но только подкинь им мысли об Айз-Седай и лжедраконе в Галдане, и вскоре они станут задумываться о том, что Геалдан не так далеко, хоть и по ту сторону леса теней, о том, не слишком ли близко к востоку от нас проходит прямая дорога от Тарвалона до Геалдана. Как будто айз вместо пути через Кеймлин и Лугард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 Они увидели, что Совет занялся обсуждением новостей, и к этому времени люди услышат, что мы решили. Люди выбрали нас, Совет Деревни, потому что верит. Мы основательно обдумаем состояние дела и придем к решению, которое будет наилучшим для всех. Они полагаются на нас. Даже на мнение Кенна, который, по-моему, посторонним многого не говорит. Во всяком случае, люди услышат, что тревожатся не о чем и поверят.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 Но почему ты поверил мне теперь, хотя утром считал, что у мне все померещилось? Тогда, парень, я поверил своим глазам, а они ничего не увидели. Тем качнул сидеющей головой. Похоже, только молодые видят этого типа. Все вышло наружу, когда Харал Лухан упомянул о том, что Перрин от теней вздрагивает. Его к тому же видел старший сын Джона Тейна, а еще сынишка Сэммела Кроу.